С удивительной для такого крупного человека легкостью Куайгон запрыгнул на сиденье, включил реверс, поворачивая спидер и рванул с места. Рита подбежала к Убивану. «Разве Койгон не поедет с нами?» «Он продолжит нашу миссию», — ответил Убиван. «А мы вернемся вместе с Ясней. Но вы не полетите в лагерь и не будете участвовать в сражении. Вы останетесь в укрытии вне поселка». Он говорил автоматически, не сводя глаз со стремительно уменьшающегося в отдалении Лэнспидера Куэгона. Он снова и снова задавал себе вопрос, есть ли у Куэгона план, который позволил бы им догнать и схватить балага? Он надеялся, что есть. И все же Куэгон казался столь одержимым поиском балага, что не похоже было, что он нашел время обдумать стратегию. оби -вану очень хотелось спросить его об этом, но он боялся оскорбить учителя таким вопросом. Обычно Куайгон всегда находил время поделиться своими планами с подаваном. Но сейчас Куайгон не нашел на это времени. Лубиван чувствовал себя столь же растерянным, как это было в самом начале их миссии. И кроме того, теперь Куайгон нарушал принципы джедаев, игнорируя просьбу о помощи. Да, он говорил прямо с учителем и не сожалел о своих словах. Он был прав. Это была обязанность Куайгона, как джедая, давать помощь тем, Кто так остро в ней нуждается выше своих собственных планов и желаний? Убиван уже чувствовал подобное однажды давно на планете Мелида-Даан. Там он просил Куайгона остаться и помочь молодым. Тогда шла война, война на истребление между сторонниками молодых лидерами планеты и старшим поколением. В тот день Куайгон точно так же отказался помочь, и причиной тогда тоже была Таула. Что-то в лице Убивана остановила уже собравшуюся заспорить Риту. Вместо этого она помолчала и кивнула. — Я сделаю так, как вы скажете. — Ну, хоть это сражение, он выиграл. Убиван повернулся к Янси. — должен продолжать нашу миссию, но я иду с вами, — сказал он ей. — И еще, мы должны найти место недалеко от лагеря, чтобы спрятать Риту. — Я знаю такое место, — сказала Янси, кивнув. Она вскочила на сиденье своего свупа. Подождала, пока убиваная Рита, запустя двигатели, и полетела вперед них к лагерю. Обиван чувствовал, как начинает ныть и пульсировать больная нога. Он был должен успеть обрести и сохранить то спокойствие, которое будет необходимо ему в предстоящем сражении. Он и Куайгон обычно не спорили, начиная с тяжелого времени, когда он ушел из ордена, желая помочь друзьям на планете Мелида дан они учились уважать стремления друг друга. Даже тогда, когда они не соглашались друг с другом, им удавалось находить гармонию. Просто один из них отстранялся, позволяя другому принять решение. Обычно Убиван принимал лидерство Койгона, как и положено по Давану. Но теперь, когда он стал старше, учитель часто позволял Убивану делать свой выбор. Так как это было на Рагун 6, когда они упражнялись там в навыках чтения следов. И они никогда не расходились в гневе, когда случались разногласия. И сейчас убиван был почти испуган своим разочарованием и злостью, которую он все еще испытывал из-за решения Койгона. Ветер охлаждал его пылающие щеки, но не его беспокойство. Могло ли это разногласие нарушить их отношения? Он не знал этого, он чувствовал некую дистанцию между ними с тех пор, как они прибыли в новый Эпсалон, и чувствовал, что это разногласие могло увеличить ее. У него не получалось не волноваться из-за этого. Да, он сказал правду, но то возникшее отдаление, которое он чувствовал, расстраивало его. оби -ван заставил себя отвлечься от мыслей об их разногласиях и использовать имеющееся время, чтобы сосредоточиться. Ему как никогда была необходима уверенная и прочная связь с силой. Его рана уменьшала его подвижность и не было рядом Куайгона, чтобы прикрыть и подстраховать его. Значит, он должен будет положиться на стратегию больше, чем на скорость. Они приблизились к поселку Горняков, когда Янси махнула им, привлекая внимание. Она развернула свуп и повела их к трещине в сплошной стене. Лэндспидер и Риты как раз в ней уместился. «Они не найдут ее здесь», — сказал Янси. «Я сомневаюсь, что они вообще будут смотреть по сторонам. Мы думаем, что их цель состоит в том, чтобы украсть наши наиболее сильные взрывчатые вещества». «Я свяжусь с вами, когда минует опасность», — сказал Убиван Рити. Она взглянула на него с несогласием во взгляде, но все же кивнула. Внезапно он почувствовал возмущение в силе. Он быстро повернул голову, но ничего не увидел. Янси выбралась из трещины в стене каньона, и он последовал за ней. Он еще раз быстро оглядел горизонт и увидел быстро приближающийся лэндспидер Айгона. Обиван крикнул об этом Янси и направился навстречу учителю. Подлетел к ланспидеру и завис на свупе с той стороны, где сидел Куайгон. Куайгон пристально посмотрел на него. На лице учителя явственно обозначились признаки немалой внутренней борьбы. «Я был неправ, подаван. Спасибо, что указал мне на это. Мой долг здесь. Несмотря на то...» Продолжил он с трудом. «Чего это может стоить?» Убиван кивнул. «Я рад, что вы вернулись!» Включив двигатели, они догнали Янси. «Мы полетим кружным путем», — сказала она им. «Когда и улетала за вами, мы удерживали позиции вокруг склада, в котором мы держим запасы и взрывчатые вещества». Предостережения, впрочем, и не требовались. Они выбрали окольный путь вдоль края поселка. Янси сбросила скорость. Они были уже близко. Дорога ныряла в узкий каньон. Обиван прислушался, стараясь уловить звуки боя. Но не было слышно ничего, кроме ветра. Тишина была жуткой. Он взглянул на учителя и увидел, что тот хмурится. Что-то лежало впереди на дороге. Обивану не нужно было приближаться вплотную, чтобы понять. Глубокое волнение в силе сказала ему все. Янси снизилась, почти остановив сгуб. Он мертв, сказала она упавшим голосом. Внезапно она врубила двигатель и рванулась вперед. Оби-Ван и Куайгон рванулись следом, догоняя ее. Янси Спрыгнула со свупа, прежде чем он остановился. Машина продолжала двигаться сама, пока не упала с грохотом на землю. Но она не заметила этого. Она бежала к распростертому на дороге телу. Ее крик был ужасен. «Кефта!» Она склонилась над телом. По ее лицу текли слезы. Она проверила пульс, положив руки на его грудь. «Кефта!» Ее крик сорвался в стон, и она рухнула рядом с ним на колени, укачивая его голову. Койгон побледнел. Обиван видел, что учитель не мог оторвать взгляда от этой картины. Учитель, сказал он, надо лететь дальше. Мы должны выяснить, что случилось. Койгон кивнул. Подожди минуту. Его голос был хриплым. Он вышел из Ланспидера и подошел к Ямси, присел возле нее, положив руки ей на плечо. Он не сказал ни слова. Он позволил своему присутствию стать словно бы противовесом ее горю пока она не смогла, наконец, поднять голову. «Я оставила его!» — сказала она упавшим голосом. «Он заставил меня идти. Он сказал, что я лучше всех управляю со свупом и что я знаю карьеры лучше всех, что только я смогу догнать джедаев. Я оставила его!» «Вы уехали, чтобы спасти ваших людей!» — мягко возразил Койгон. «И я подвела их! Если Кефта мертв, я не хочу видеть остальной лагерь!» Янси опустила голову на грудь Кефта. «Я останусь здесь! Я не могу опять оставить его!» -гон сжал ее плечо, потом встал, молча кивнул обивану. Два джедая знали, что они обнаружат в лагере. Там впереди них была смерть. Но они пошли дальше в лагерь. Некоторые из жилых помещений еще дымились подожженными абсолютистами. Тела убитых были брошены у дороги. Горняки все еще сжимали инструменты, которые они использовали как оружие. Убиван увидел лежащую на земле Бини. Ее глаза незряче смотрели в небо. Он опустился на колени возле нее и мягко закрыл ей глаза. Спи спокойно, проговорил он чуть слышно. Куайгон вошел в здание школы. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он вышел. Не заходи, сказал он Убивану. Горняки надеялись спрятать детей там. Абсолютисты никого не оставили в живых. Убиван отвернулся. Койгон был прав. Звук летящего спидера разорвал жуткую тишину. Рита медленно подъехала к ним, как во сне оглядывая опустошенный лагерь. Она остановила спидер и спустилась на землю. Ноги плохо ее держали. — Так вот, на что они способны! — сказала она. Лицо ее было пепельного цвета. — Я не знала. Элани не может быть частью этого. Она не могла знать о том, что они собираются вытворить. Они. Продолжали этот страшный обход, ища оставшихся в живых, но живых не было, убиты были все. Когда они повернули обратно, то увидели идущую к ним Янси, ее ноги двигались словно сами по себе, без ее участия. Она шла, как робот, с удрожными резкими движениями. — Погибли все, — сказала она. — Это была резня. Нет никого, кому можно было бы помочь. Я не могу найти Бини. Мне жаль. — мягко сказал Убиван. — Я нашел ее! Янси склонила голову. — Я ревновала, Бини. Они были дружны с Кефтой! Это было глупо с моей стороны, но я уже никогда не смогу сказать ей этого! Она побрела дальше, потом опустилась на землю, обхватив руками голову. «Ян — Янси! — окликнул ее Куайгон. — Вы можете сказать, что абсолютисты забрали на этот раз? Она подняла голову. «Все — Все! — сказала она сквозь оцепенение. «Все наше оборудование для взрывных работ уничтожено или унесено кой Куай-гон кивнул. Это было именно то, чего он ожидал. «Давай искать следы!» Понизив голос, сказал он Убивану. Они начали с главной цели абсолютистов — навесов, где хранились взрывотехническое оборудование. Здесь бой был самым ожесточенным. Убиван подошел, чувствуя, как сжимается горло при виде погибших. По их позам становилось ясно. Что они сражались до последнего. Он заставил себя сконцентрироваться на задаче, тщательно изучая грунт. Потом переместился под навес. кое наклонившись, просеивал что-то сквозь пальцы. Когда он показал луку Убивану, его пальцы были измазаны красным. Эта почва не отсюда, сказал он. Абсолютисты принесли ее на обуви. Посмотри на отпечатки ботинка. Они совсем не такие, как у горняков. Убиван нагнулся и поднял маленький образец земли убрал его в специальный контейнер на поясе. — Давайте спросим Янси. Она говорила, что знает карьер лучше всех. Они возвратились к Янси, и Обиван показал ей почву. Она потерла ее между пальцев. «Красная — Красная! — пробормотала она. — Я видела эту почву! Она закрыла глаза, а когда открыла, в ее взгляде сквозила абсолютная уверенность. — Я точно знаю, где их укрытие! Уже через несколько минут Койгон и Рита вскочили на свои спидеры и направились к месту, координаты которого Янси завела в навигационной системе их машин. Койгон повернулся к Рите: Я не могу приказать вам остаться здесь, но все же я очень рекомендую вам остаться. Она покачала головой. Вам не удалось избавиться от меня до сих пор. Как же я могу остаться после того, как видела все это? Койгон отвернулся рассерженный. Было бы намного проще. Если бы ему не приходилось волноваться, еще и о ее безопасности. Несмотря на ее смелые слова, он знал, что она была совсем не подготовлена к тому, с чем они могли столкнуться. «Это участок на западе, в карьерах, оставленных много лет назад. Когда вы подберетесь ближе, каньоны станут узкими», — объясняла им Янси. «Вам придется отказаться от ваших машин, даже от свупа. Вам придется идти пешком. Там, конечно, есть и дорога, но я уверена, что она будет под наблюдением». Так что по тропе через каньоны удобнее всего будет пробраться туда незамеченными. Что будете делать вы? обеспокоенно спросил убиван, поймав взгляд Янси. Страшная беда изменила ее. Он чувствовал, она уже никогда не станет прежней. Я буду хоронить своих мертвых, ответила Янси. Я связалась с рабочими города, сказала ей Рита. Они пришлют вам помощь. Они будут здесь, уже завтра, к рассвету. С вами все будет в порядке. — Я с теми, кого люблю, — сказала Янси. — Я желаю вам успеха в вашей миссии. Куайгон отвернулся. На душе было тяжело. Первое время после того, как он стал рыцарем-джедаем, он не мог оставаться спокойным, сталкиваясь с чьей-то бедой. Но горе было частью жизни, и джедаи видели в этом больше, чем кто-либо. Куайгон знал, что реакция могла принимать формы гнева или мести, или же оборачиваться мертвой бесчувственностью. Были времена, когда горя становилось так много, что оно становилось единственным, что он видел. Но частью его обучения было умение увидеть радость в галактике, радость, существовавшую рядом с печалью. Он помнил, как вскоре после того, как он стал рыцарем-джедаем, он возвратился в храм, помнил их долгие разговоры с Йодой. Йода тогда помог ему увидеть равновесие в галактике, так же, как раньше он учил его видеть баланс в силе. Но теперь он смотрел на Янси и видел себя на ее месте. Пустые глаза, разбитое сердце. Койгон включил двигатель на всю мощь. Ветер дул в лицо, выжимая слезы из глаз. Он знал, что пытается убежать от своего страха и знал, что это совсем не то, что должен был делать джедай. Но в этот момент ветер и скорость успокаивали его, как не могла никакая джедайская мудрость. Теперь, когда направление движения было ясно, они мчались через карьеры, стремительно наверстывая упущенное время. Неровный ландшафт с неожиданно возникающими утесами и ущельями. Благодаря Янси они были готовы к этой сумасшедшей гонке. И вот, наконец, они достигли области, где каньоны сужались, превращаясь в узкие щели в стенах утесов. Здесь они оставили свои машины, как и говорила им Янси, и гуськом друг за другом пошли узким проходом. Куайгон возглавлял их отряд. И вот, наконец, впереди, они увидели линию неба и земли и поняли, что ущелье заканчивается. Куайгон замедлил движение и осторожно выглянул наружу. Утесы перед ними расходились в стороны, охватывая небольшое ущелье. Справа была глубокая яма, заполненная водой. Почва вокруг ямы была грязно-красной, усеянной валунами. Солнечный свет искрился на гладкой поверхности воды. Слева недалеко виднелся вход в пещеру, но он не видел никакого движения, никакого признака живых существ. Оби и Рита стояли позади него, внимательно оглядывая местность. Здесь никого нет, разочарованно сказала Рита. «Янси, ошиблась. Как вы думаете, учитель? спокойно проговорил убиван. Мы ошиблись местом. Куайгон потянулся к силе. Он проверил воздух, ища признаки движения, а потом позвал Таллу. «Я здесь!» — послал он ей знак и услышал ответ, подобный тихому прикосновению к щеке или чуть заметному вздоху. «Нет!» — сказал он. «Это здесь!» Внезапно они увидели рябь на воде озера. Потом рябь превратилась в волны. Джедаи насторожились. «Мы впустую тратим время! Нужно возвращаться!» — говорила Эрита. Но джедаи продолжали наблюдать за странным волнением на озере. «А ведь ветра нет!» — заметил Убиван. «Точно!» — кивнув, пробормотал Куайгон.